Глава, пятьдесят восьмая. Мое право на получение гонорара было подтверждено на четвертый день после доставки наследницы Дэнни Тейта. Я нашел Тинни, и мы отпраздновали это событие. Она сопровождала меня, когда я отправился навестить покойника. Она сама себя пригласила, и от этого приглашения не пожелала отказаться. Все рыжие — вообще упрямые ведьмы не осмотрела помещение и заявила. — А ведь здесь ужасно грязно, Гарретт. — Это его дом. — Все равно здесь грязь и беспорядок. Как ты себя чувствуешь? — Сердце разбито, но я чувствую себя превосходно. — Самодовольство ограниченности, — сказала бы я. — Брось. Лучше испытай на нем свои колдовские чары. Интересно, что из этого получится? Он проснулся как просыпается всегда, в брюзгливом настроении. Гаррет. опять ты! Я требую, чтобы ты прекратил докучать мне!» Заметив Тинни, он продолжил. «А что делает здесь это создание?» Он никогда не проявлял интереса к существам женского пола, будь то люди или иные виды, что и является подлинной ограниченностью, по моему мнению. Я не мог его переубедить. Думаю, это было невозможно и в то время, когда он был еще жив. «Я был слишком терпелив с тобой, Гаррет. И вот вынужден пожинать плоды своей снисходительности. Теперь тебе, старые кости, придется стать более покладистым. В противном случае ты можешь неожиданно для себя оказаться на улице». Ты разговариваешь с новым хозяином твоего жилища. Помолчав с полминуты, он спросил. Ты купил этот дом? Потратил деньги, полученные от Тейта? Гениальность, оказывается, еще не окончательно покинула его. Да, считаю это капиталовложением в мое будущее и имей в виду, что я только-только начал тебе докучать. За все время нашего с ним знакомства он впервые не знал, что сказать. Молчание затянулось. Пока он молча пыхтел, придумывая, чем меня сразить, я принялся за уборку.